В том году мои родные назначили день возвращения в Париж несколько раньше, чем обыкновенно. Перед отъездом меня решили свести к фотографу, и по этому случаю с утра завили мне волосы, осторожно надели на меня шляпу, которую я еще не носил, и нарядили в бархатное пальто. Спустя несколько времени по окончании моего туалета мать моя, после безуспешных поисков во всех уголках нашего сада, нашла меня на упомянутом выше крутом пригорке подле ограды Тенсанвильского парка, где я в слезах прощался с боярышником, заключив в объятия колючие ветки и, подобно принцессе из трагедии, отягченной ненужными драгоценностями, без всякой признательности к докучной руке, собравшей мне на лоб, В заботливо выведенных колечках все мои волосы топтал сорванные из головы попельотки и свою новую шляпу. Мама нисколько не была тронута моими слезами, но не могла удержаться от крика при виде растрепавшейся прически из уроного пальто. Но я не слышал ее. — О, мои бедные цветочки! — с плачем говорил я. — Это не вы хотите доставить мне огорчение, не вы принуждаете меня разлучиться с вами. Вы, вы никогда, никогда не причиняли мне неприятности, и я всегда буду любить вас. И, вытирая слезы, я обещал им, когда вырасту большой, не подражать безрассудному поведению других людей и даже, живя в Париже, в местахождении с визитами и выслушивания глупой болтовни, ездить весной в деревню, взглянуть на первые цветы боярышника. Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними в течение всей прогулки в сторону Мезоглиза. По ним непрестанно пробегал невидимым бородягой ветер, казавшийся мне добрым гением Камбре. Каждый год в день нашего приезда, желая убедиться, что я действительно нахожусь в Камбре, я сбирался на пригорок снова ощутить, как он надувал мой плащ и подгонял меня в направлении своего движения. Ветер всегда бывал попутным, когда я ходил в сторону Мезеглиза, по этой возвышенной равнине, где на протяжении многих льей ничего не нарушает спокойной гладкости почвы. Я знал, что мадемуазель Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и хотя до этого города было довольно далеко, расстояние сокращалось вследствие отсутствия всяких помех на пути. Поэтому, когда в жаркие, послеполуденные часы, я видел, как дуновение ветерка, рождавшегося где-то на самом горизонте, пригибает к земле колосившиеся хлеба на далеких полях, волной разливая по всей необъятной равнине и обдавая теплом с мягким шелестом ложится у моих ног между эспарцетом и клевером то это общее для нас обоих равнина казалось сближало нас соединяло мне представлялось что этот ветерок пронесся мимо нее что он был весточкой от нее что он нашептывает мне что-то чего я не могу понять я ловил и целовал его на лету слева была деревня называвшаяся шампье Кампус Пагани, по объяснению Кюре, языческое поле. Справа, за хлебами, виднелись два узорчатых купола деревенской церкви Сент-Андре-де-Шан, конические, чешуйчатые, ячейчатые, в косых квадратиках, буро-желтые, шероховатые, словно два колоса. На фоне неподражаемого орнамента своих листьев, которые невозможно смешать с листьями какого-нибудь другого фруктового дерева, яблони в симметрическом порядке раскрывали широкие белые атласные лепестки или подвешивали робкие букетики бледно-розовых бутонов. Во время прогулок в сторону Мезоглизы я впервые обратил внимание на круглую тень, отбрасываемую яблонями на освещенную солнцем землю, а также на тени осязаемой золотистые шелковой нити, что наискось придет под их листву закатное солнце. Я видел, как отец разрывал их своей упалкой, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными. Иногда по полуденному небу украдкой, скромно, словно облачко, скользила белая луна, подобно актрисе, в невыходной ее час, когда она в обыкновенном своем платье зашла на минутку в зрительный зал взглянуть на своих товарищей, замешавшись среди публики так, чтобы не привлекать к себе внимания. Я любил находить ее изображения на картинах и в книгах, но эти произведения искусства, по крайней мере, в ранней моей юности, до той поры, как Блок приучил мои глаза и мой ум к более утонченным гармониям, были очень отличны от тех, где луна показалась бы мне красивой в настоящее время, но где я тогда не узнал бы ее. Тогда это были какой-нибудь роман Синкина, какой-нибудь пейзаж Глера, где она четко обрисовывается на небе в виде серебряного серпа. Одно из тех безыскусственных и несовершенных, Подобно моим собственным тогдашним впечатлениям, произведений, увлечение которыми очень возмущалась сестер моей бабушки, они полагали, что детей следует окружать только такими произведениями, на которых лучше всего воспитывается хороший вкус и которые они будут продолжать ценить и по достижении зрелого возраста. Эти старые девы, вероятно, представляли себе эстетические ценности наподобие материальных предметов, которые зрячему нельзя не увидеть или восприятие которых вовсе не нужно медленно вынашивать в собственном сердце эквивалентные способности. По пути в Мезоглис, в Монжувене, на берегу большого пруда, примыкая к крутому откосу, заросшему кустарником, стоял дом, в котором жил господин Вентейль. Поэтому мы часто встречали по дороге его дочь, правившую лошадью в быстро катившейся на кулки. Уже несколько лет мы неизменно видели ее в обществе подруги, постарше ее, пользовавшейся в наших местах дурной репутацией с недавнего времени окончательно поселившейся в Манжуэне.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 Доктор Перспье, которому зычные голосы, густые брови позволяли сколько угодно играть роль двурушника, так не соответствовавшую его наружности, нисколько не колебли его прочно установившейся совершенно незаслуженной репутации добродушного медведя, умел рассмешить до слез Кюре и всякого другого обывателя Комбре, грубовато заявляя. «Вы слышали? Оказывается, она занимается музыкой со своей подругой, мадемуазель Вентейль. Это вас удивляет?»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 Всякому, кто подобно нам, видел в это время, что господин Вентейль избегает встреч со своими знакомыми, а, заметив их, отворачивается, что за последние несколько месяцев он совсем постарел, весь ушел в свое горе и утратил способность ко всякому усилию, ненаправленному непосредственно на доставление счастья дочери, что целые дни напролет он проводит на могиле своей жены, трудно было бы не понять, что он чахнет от горя, трудно было бы предположить, что он не обращает никакого внимания, находивший кругом слухи.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 Но для человека, подобного господину Вентейлю, должно быть было особенно мучительно мириться с одним из тех положений, которые неправильно считаются исключительным делом мира богемы. Они создаются каждый раз, когда какой-нибудь порог испытывает потребность обеспечить необходимое для своего развития поле и безопасность. Порог, заложенный в ребенке самой природой, иногда путем простого смешения положительных качеств отца и матери, вроде того, как она смешивает цвет их глаз. Но из того, что господин Вентель знал, может быть, о поведении своей дочери, не следует, что его обожание ее сколько-нибудь уменьшилось. Факты не способны проникнуть в область, где живут наши верования. Не они создали эти верования, не они их разрушают. Они могут на каждом шагу изобличать их несостоятельность, нисколько их не подрывая при этом. Целая лавина несчастья или болезни, непрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее сомниться в благости ее Бога или в таланте ее врача. Но когда господин Вентель смотрел на свою дочь и на самого себя с точки зрения окружающих, с точки зрения своей репутации, когда он пытался поместить себя вместе с нею на ступеньку, которую они занимали в глазах общественного мнения, то он произносил над собой приговор – он осуждал себя с дочерью совершенно так же как это сделал бы любой из наиболее враждебно настроенных к нему обывателей комбре он видел себя погрузившимся вместе с дочерью на самое дно и его манеры приобрели вследствие этого ту униженность ту почтительность по отношению к лицам стоявшим на общественной лестнице выше его так что ему приходилось смотреть на них снизу вверх хотя бы раньше они помещались значительно ниже его ту тенденцию всеми средствами пытаться вновь подняться до них которая является почти механическим следствием всякого жизненного крушения. Однажды, проходя вместе со Сваном по улице в Комбре, мы встретили господина Бентейля, который, показавшись из-за угла, так внезапно столкнулся лицом к лицу с нами, что не успел отойти в сторону. Тут Сван с почти вызывающей участливостью светского человека, отказавшегося от всех моральных предрассудков и находящего в бесчести другого только лишний повод проявить к нему благожелательность, внешние знаки, которые в тем большей степени щекочут самолюбие лица, высказывающих, что оно чувствует, насколько они драгоценны для того, к кому они обращены, замел длинный разговор с господином Вентейлем, между тем, как до сих пор не обращался к нему ни с одним словом, и перед тем, как расстаться с нами, попросил его прислать как-нибудь свою дочь в Тансамвиль, чтобы она там поиграла. Такое приглашение, будь оно сделано два года тому назад, привело бы в негодование господина Вентейля, но теперь оно наполнило его чувством такой огромной признательности, что из скромности он счел своим долгом отказаться. Любезность с по отношению к его дочери казалась ему сама по себе такой благородной и драгоценной поддержкой, что он решил, пожалуй, лучше будет не воспользоваться ею и испытать чисто платоническое удовлетворение, сохранив ее в своем сердце. Какой обаятельный человек, сказал он нам после того, как Сван покинул нас с тем восторженным благоговением, какое испытывают умные и красивые женщины среднего класса по отношению к герцогине, хотя бы даже безобразной и глупой. Какой обаятельный человек! Как жаль, что ему пришлось вступить в этот столь неудачный брак. После этого, так склонны бывают к лицемерию самые искренние люди, разговаривая с кем-нибудь из знакомых, они глубоко прячут свое мнение о нем, но не успевают он отойти от них, как тотчас же громко его высказывает. «Мои родные присоединились, к сожалению, господином Вентейле по поводу женитьбы Свана во имя принципов и условностей, которые, как это казалось, собеседникам, чем-то само собой разумеющимся, именно потому, что они одинаково разделялись и моими родственниками, господином Вентейлем, как порядочными людьми одного и того же круга» нисколько не нарушались в Монжулене. Господин Вентель не послал своей дочери к Свану, и тот первый пожалел об этом. Ибо каждый раз, расставаясь с господином Вентелем, Сван вспоминал, что давно уже собирается спросить у него относительно одного лица, носившего фамилию Вентель, одного из родственников композитора, как предполагал Сван. И он твердо решил не забыть обратиться к господину Вентелю с этим вопросом, когда тот придет к нему с дочерью в Тансанвиле. Так как прогулка в сторону Мезаглизы была более короткой по сравнению с другой нашей прогулкой в окрестностях Комбре, ее предпринимали, поэтому во время неустойчивой погоды, то климат местности, лежавший по направлению к Мезоглизу, был довольно дождливым, и мы никогда не теряли из виду опушки русенвильских рощ, под густой сенью которых можно было укрыться в случае надобности.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 Часто также нам случалось укрываться вместе с каменными святыми и патриархами на паперте Сент-Андре-де-Шан. Какой французской была эта церковь! Над дверью святые, короли-рыцари слили в руке, сцены свадьбы, похорон были изображены так, как они могли рисоваться в сознании француазы.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 И этот малый, о котором в городе вполне основательно находила дурная слава, до такой степени преисполнен, был духом, украсившим паперт Сент-Андре-де-Шан, и, в частности, почтительными чувствами, с точки зрения Франсуазы, обязательными по отношению к бедным больным, и прежде всего, конечно, к ее бедной барыне, что когда он приподнимал над подушкой тетину голову, лицо его принимало то выражение простодушия и усердия, которое мы могли наблюдать на барельефах у ангелочков, со свечками в руках, теснившихся у смертного ложа богоматери, как если бы эти высеченные из камня лица, серые и голые, точно деревья зимой, были подобны деревьям, лишь временно погружены в сон, лишь накопляли силы, чтобы вновь зацвести жизнью в бесчисленных крестьянских лицах, набожных и хитрых, как лицо Теодора, раскрашенных румянцем зрелого яблока. Там высилась также не неналоженная на камень, подобно этим ангелочкам, но несколько отделенная от паперти, ростом больше человека, стоявшие на постаменте, словно на табурете, чтобы не замочить ног, сырую почву, какая-то святая с полными щеками, упругой грудью, надувавшей платье, как гроздь спелого винограда в мешке, с низким лбом, с коротким и упрямым носом, с глубоко сидевшими глазами, здоровым, грубоватым и мужественным выражением крестьянки здешних мест. Это сходство, сообщавшее статуе мягкость, которую я не искал в ней, часто подтверждалось какой-нибудь девушкой из соседних полей, подобно нам пришедшей на паперть укрыться от дождя. Эта девушка, словно листья ползучего растения, обвившегося вокруг листьев, высеченных из камня, как будто самой судьбой предназначалась для того, чтобы мы могли путем сопоставления с природой судить о правдивости художественного произведения. «Перед нами, в отдалении, земля обетованная или проклятая Русенвиль, в стены которого мне никогда не случалось проникать. Русенвиль, когда дождь уже прекратился для нас, либо продолжал, словно библейский город, подвергаться каре, насылаемой на него в виде грозовых стрел, косым потоком хлеставших дома его обитателей, либо получал уже прощение от Вседержителя, освещавшего его бахромой позлощенных лучей неравной длины». Вроде тех, что нимбом окружают непристольную дарохранительницу, вновь заблеставшего на небе солнца. Иногда погода в конец портилась, нам приходилось возвращаться и сидеть дома в заперти. Вдали и посреди равнины, которую надвинувшаяся темнота и насыщенный влагой воздух делали похожей на море, одинокие дома, прилепившиеся к склону холма, погруженного во мрак, и потоки дождя блестели там и сям, словно кораблики, свернувшие паруса и на всю ночь ставшие на якорь в открытом море. Но какая важность, что шел дождь, что бушевала гроза? Летом не Настя есть лишь мимолетное и поверхностное дурное настроение, глубже лежащее устойчивой хорошей погоды, совершенно отличной от неустойчивой и текучей хорошей погоды зимой, и даже прямо ей противоположной. Утвердившись и упрочившись на земле в форме густой листвы, на которую дождь может литься потоками, нисколько не портя ее неизменно радостного настроения, разве не выбросила она на несколько месяцев на городских улицах, на стенах домов и на садовых оградах шелковые свои фиолетовые или белые флаги? Сидя в маленькой гостиной за книгой, в ожидании обеда, я слышал, как лились потоки с наших каштанов, но я знал, что ливень лишь полирует их листья и что они останутся там, как залоги лета в течение всей дождливой ночи, чтобы гарантировать непрерывность хорошей погоды. Дождь мог идти сколько угодно, все равно над Белой оградой и завтра будут волноваться те же бесчисленные листочки в форме сердца, без малейшего огорчения видел я, как тополь на улице Першан молит грозу о пощаде, с не Отвешивая ей поклоны, без малейшего огорчения слышал я в глубине сада последние раскаты грома, горхотавшего в кустах сирени. Если погода с утра бывала ненастной, то мои родные отказывались от прогулки, и я не выходил из дома. Но впоследствии я усвоил привычку ходить в такие дни один в сторону Мезегли-Славинес, той осенью, когда нам пришлось приехать в Камбре, чтобы уладить вопрос о наследстве, оставленном тете Леоне, ибо она, наконец, умерла, доставив торжество и тем своим соседям, которые утверждали, что образ ее жизни расшатывает ее здоровье, и в заключении совсем убьет ее. Но не в меньшей степени также и тем, кто всегда был убежден, что она больна невоображаемой, но самой настоящей болезнью, очевидность которой теперь, когда она умерла от этой болезни, должны признать самые отъявленные скептики. Умерла, не причинив своей смертью большого горя никому, за исключением одного лица. Но зато горе этого лица не поддавалось описанию. В течение двух недель смертельной болезни тети Франсуаза не покидала ее ни на одно мгновение, не раздевалась, никому не позволяла подходить к тете и не разлучалась с ее телом вплоть до минуты, когда его опустили в землю. Тогда только мы поняли, что тот постоянный страх, в котором жила Франсуаза, страх неприязненных слов, подозрений и гнева тети, прикрывал собою чувство, принимавшееся нами за ненависть, но на самом деле являвшееся благоговением и любовью. Ее подлинной госпожи, и чьи решения невозможно было предвидеть, чьи козни трудно было разрушить, чье доброе сердце легко было умилостивить, ее царицы, ее загадочные и всемогущей повелительницы больше не было. Рядом с тетей все мы стоили в ее глазах очень мало. Давно прошло то время, когда, приезжая на каникулы в Комбре, мы обладали у Франсуазы таким же обаянием, как и тетя. В ту осень, с утра до вечера заняты выполнением необходимых формальностей, переговорами с нотариусами и фермерами, мои родные почти не имели времени для прогулок, которым, к тому же, не благоприятствовала погода. Поэтому они стали отпускать меня одного, гулять в сторону Мезыглиза, закутывая для защиты от дождя в большой плед, который я с тем большей охотой набрасывал себе на плечи, что чувствовал, насколько шотландские его клеточки оскорбляют Франсуазу, неспособную вместить в своем уме мысль, что цвет платья человека не стоит ни в какой связи с его чувствами. Она вообще находила нашу скорбь по поводу тетиной смерти совершенно недостаточной, потому что мы не устроили большого званого обеда после ее похорон, нисколько не меняли тон голоса, говоря о ней, и я иногда даже напевал. Я уверен, что в книге «В этом отношении чувства мои совершенно совпадали с чувствами Франсуаза» такое представление о трауре в духе песни орланде И скульптуры на паперти «Сент-Андре де Шан» показалось бы мне весьма привлекательным. Но как только Франсуаза подходила ко мне... Как тотчас какой-то злой дух подстрекал меня рассердить ее. Я пользовался малейшим предлогом сказать ей, что я оплакиваю кончины тети, потому что, несмотря на все свои смешные странности, она была добрым человеком, а вовсе не потому, что она была моей тете. Она отлично могла бы быть моей тетей и в то же время быть мне ненавистной, так что ее смерть не причинила бы мне никакого горя. Утверждение, которое, прочитая я его в книге, показалось бы мне нелепостью.